Он прочитал еще раз, вдумываясь в смысл и наставление, и в сам факт существования его в этом доме. Наверняка доску эту хозяйки преподнесли в подарок, какому-нибудь юбилею. И если тот, кто дарил, старательно выжигал именно этот текст для Любови Николаевны, Значит, верил, что символический смысл очищения рос поймут правильно. К своему стыду Русинов не знал, что такое росы, и мысль заплесала вокруг оросительных каналов. Росы и реки Рось, хотя от наставления отдавала Востоком. Видимо, хозяйка была... Не такая уж и простая, если ей дарили такие вещи. Русинов заметил, что за тонкой перегородкой на кухне все стихло. Только самовар шумел с протяжными, булькающими вздохами. Он заглянул на кухню. Любови Николаевны не было, а вроде и дверь не хлопала. Он подошел к окну, выходящему на веранду, и в один миг понял, что его тут не найдут никогда, потому что никогда не станут искать в этом доме. И еще понял, почему крыльцо называют красным, вовсе не потому, что оно красивое, и парадное. Крыльцо дома выходило на восток, на восход солнца, и Любовь Николаевна, эта совершенно слепая старуха, стояла к нему лицом, и встречала первые лучи, выбивающиеся из-за хребта. Точно так, как это делал Овега. Кварги его не подпускали на выстрел. А тут Русинов сидел за столом и чинно из большого блюдца с колотым сахаром, с черничным вареньем и лимонными конфетами пил чай. Бессонной ночи как не бывало. Он ел глазами старуху и не знал, как бы начать разговор, помня предупреждение Ольги, что Любовь Николаевна не любит рассказывать. И на самом деле она всегда делала молча все, несмотря на слепоту. Удивительно точно находила и брала в руки нужные предметы, без промаха, наливала в чашку заварку из фарфорового чайника и кипяток из самоварного краника. Несколько раз он уже было раскрывал рот, чтобы спросить ее, чем она занималась, откуда, из какого источника взято это наставление, выжженное на каповой доске, не трудно ли управляться ей одной. И всякий раз в последний миг останавливал себя. Он хорошо помнил тот год, прожитый с Овегой в одной квартире. Знающий пути, тоже не любил разговаривать просто так, за столом. На прогулке. И если Русинов заводил беседу, Овега практически не участвовал в ней. Отвечая односложно, лишь бы отделаться. Он не любил говорливых людей. Томился в их присутствии и страдал от обилия высказанных слов. Похожая Любовь Николаевна в точности повторяла рисунок его характера. К тому же попытки резко и кардинально ставить вопросы хранителям всегда давали отрицательный результат, как случилось сегодня утром при встрече с Виталием Раздрогиным. Русинов просто не удержался, боясь, что другой встречи с пропавшим разведчиком может и не быть. И сделал глупость. Объявился там, где его пока не ищут. Можно было лишь уповать на то, что Раздрогин куда-то очень спешил и потому не сможет сразу сообщить по команде. Он хоть и вездесущий, хоть умеет неожиданно появляться в разных местах, но не всемогущий же. А еще Русинов пил чай и твердил себе, что он — жених Ольги и никто больше. Поступать следовало соответственно. С самого утра над поселком залетал вертолет. Пока сидели за столом, дважды садился и взлетал где-то на окраине. Затем ушел на северо-восток в сторону Кашгары и вернулся часа через полтора. Сел и замолк. И наступила тревожная, выжидательная пауза. «Тебя ищут!» Вдруг сказала Любовь Николаевна и пошла на улицу. Русинов смешался. Затем бросился к окну. Старуха поставила на дорожку во дворе маленькую скамеечку и, сидя, трогал руками головки цветов. Она ощупывала их, как недавно лицо Русинова едва касаясь пальцами а зноп пробежал по спине у старухи были зрячие руки